Они пошли. Серая комната была как будто освещена. У окна стояла картина, та самая, которая вчера была только начерно набросанной фигурой со стертом лицом. Теперь вещь стояла оконченная. Выписано были и лицо, и платье, красное дерево, медь были сделаны без щегольства, легко и просто. Вдовушка стояла в вечной своей грусти. Вы шутите надо мной, Павел Андреевич, сказал дружинин. Неужели это дело одного вечера и одного утра? Ночь в мае коротка. Со мной произошла штука, феномен, чтобы сказать благообразнее то, о чём я до сих пор имел понятие только приблизительное. Как будто искра зажглась в голове. Я не мог спать, я чувствовал в себе силу чрезвычайную. Мне было весело, и каждая жила во мне знала, что надо делать. Каждый штрих ложился куда следовало, каждое пятнышко краски подвигало вперёд картину. Я иду вперёд, как ловко и весело трудиться таким образом. Пришли художники, дивились. Как просто, сказал один. Павел Андреевич ответил спокойно: Будет просто, если поработаешь раз со 100. Он сидел перед картиной. Пришёл Жемчужников, долго молчал, смотря на картину. Вдовушка смотрела мимо них. Жемчужникову стало грустно, хотелось идти домой, отказаться от всего. Рисовать, только рисовать или совсем не рисовать никогда. Он вздохнул и сказал: "Если бы только можно было бы вас, Павел Андреевич, после этой картины" Освободить от вечной заботы о деньгах. Вы не понимаете государя Николая Павловича, а он хорошо знает, что делает, когда дает мне деньги только на хлеб, ответил Федотов. Я существую в его царстве так, как существовал Белинский. Мы должны работать непрерывно и неустанным трудом добывать право существования для гоглевского направления русского искусства. Может быть, Брюлов несчастнее вас, сказал Жемчужников, хотя он поехал на остров Мадеру отдыхать. "Я и Шевченко", ответил Федотов, "Брюлову благодарен, как учителю. Пусть он будет счастлив". Разговор о предмете живописи и о колорить. "Посмотри", сказал он, Федотов, "мне, указывай на картину". Знаешь ли ты, кто мне открыл секрет этой краски? Карл П. Брюллов. Я видел его во сне, и он мне рассказал, какую краску надлебно употребить для подобного освещения. П. С. Лебедев. Павел Андреевич шёл домой по берегу Невы. Тихая луна забралась в небо, выбелила крутой шлем Исаакиев, сделала чёрными набережные мимотаво серебряную зимнюю реку. Ночь над городом тихая, пасторически белая. В каменные, тяжёлые высокоплечья атлеты в полосе луны борются у тяжелых колонн Горного института, разделённых глубокими чёрными тенями. Вот и дом Тихая улица под снегом, высокие нетронутые сугробы, над сугробом красное окно. Коршунов не спит, ждёт. Павел Андреевич хотел вспомнить, где он видел это сочетание тёмно-красного тёплого цвета и фосфорически-белого света луны. Он ошёл в комнату. Жарко. На мальберте стоял набросок. Ночь, маленькая комната. На улице, вероятно, мороз, а тут лампа с красным абажуром, красная скатерть ещё более окрашивает цвет. Офицер лежит на диване, закинув басой ногу. Внизу красный свет переходит почти в черноту, и там видно, как белый пудель, вытянувшись, прыгает через палку. Как усилить это красное? Почему картина всё ещё бледна? Павел Андреевич взял кисть и присел у Мольберта. Утром он, разогнув спину, отошел к двери и вдруг увидел, что маленький тесный холст ожил. Вокруг свечи уже горела бумага, огонь поднимался маленьким дымным столбиком, сало оплывало на медный позеленевший подсвечник.